Диана поняла, что получила ответ на свой вопрос. В этой лаборатории действительно открыли нечто важное, и это нечто позволяло не только понять природу парапсихологических способностей, но и развивать их. Она не забыла о случившихся за последние недели чудес. Иглоукалыватель спас жизнь ребенку, от которого отступилась традиционная медицина. Психолог – На расстоянии только одним усилием воли расстегнул металлическую пряжку ремня безопасности. Евгений Талех был наделен даром ясновидения и прозревал события и феномены в космической сфере. Как тут не предположить, что за три года, с 1969 по 1972, они действительно разработали в своих лабораториях технику, позволившую выделить и подчинить себе оккультные способности человека. Как не поверить, что они уже 30 лет сопричастны общей тайне. Диана вспомнила пальца Люсьена с проявившейся на них датой – 20 октября 1999 года. Теперь она была уверена – в Токамаке назначена встреча, и встреча эта напрямую связана с новой тайной – необъяснимым обретением паранормальных способностей. Диана взглянула на число в окошке на циферблате своих часов. 15 октября. Понять смысл назначенной встречи можно было единственным способом. Она спросила: Вас не затруднит отвести меня в аэропорт? Глава 47. Столица Монгольской Народной Республики Улан-Батор находилась восьми тысячах километров на восток от Москвы. Рейс был ночной с посадкой в Томске. Внизу, насколько хватало взгляда, тянулись леса. Заиндевевшие осины, вязы, березы, сосны и лиственницы составляли то ажурные рощи, то непроходимые дебри. Диана помнила монохромную карту Клода Андреаса. Тайга была пустынью размером с континент. На подступах монгольской границы тайга переходила в бескрайние степи. Камиль никогда не был в Монголии и ничего не смог рассказать Диане о путешествии по внутренним землям. Его знания от ЭК-17 носили чисто теоретический характер. Но он восхищался решимостью Дианы и предложил помочь с билетами. Диана занялась покупкой теплых вещей в аэропорту, вспоминая, что еще ей может понадобиться. Примеряя перед зеркалом меховую шапку, она вдруг заметила, что синяки и кровоподтеки начали рассасываться. Она чувствовала себя сильной, бодрой и энергичной. То, что ей предстояло осуществить, возбуждало почище адреналина. Ничего хорошего в таком состоянии не было. Оно мешало Диане правильно оценить потенциальные опасности. Супер! Диана поймала в зеркале восхищенный взгляд Камиля. Ему определенно понравились задорные пряди, торчавшие из-под пушистого козырька. А царапин, шрамов и пластыря он как будто и не заметил. Камиль помахал перед носом Дианы пачкой билетов бледно-голубого цвета и предупредил ⁇ Поторопитесь! ⁇⁇ Последний рис на Томск через сорок минут. Камиль проводил Диану в зал вылетов. Лица сидевших там пассажиров не слишком ее воодушевили. Люди выглядели вялыми и какими-то перепуганными, застыв в неподвижности. Они мертвой хваткой держались за ручки своих чемоданов и то и дело косились на выруливавший на полосу самолет. «Почему у них такой вид?» — спросила Диана. «Для них Монголия — это почти край света». «Почему?» Камиль нахмурился, вздернув брови домиком. «Поймите, Диана, Монголия находится за Сибирью» и русские больше не имеют там ни власти, ни влияния. В Улан-Баторе людей ждут одиночество, холод, нужда и ненависть. Страна оставалась советской колонией чуть ли не сто лет. Сегодня монголы обрели независимость и свирепо нас ненавидят. Диана следила взглядом за проходившими в зал пассажирами. На их лицах была написана вековая, как у беженцев усталость. и бросилась в глаза одна странность. Почему среди вылетающих нет ни одного монгола? У них своя национальная компания, так что они скорее руку себе отрежут, чем полетят рейсом аэрофлота. «Ненависть! Знаете, что это такое?» Она устало улыбнулась в ответ. «Впереди у меня, судя по всему, много интересного». «Прощайте, Диана. Желаю вам удачи». Она не могла поверить, что через секунду этот похожий на молодого веселого кота парень исчезнет, оставив ее в одиночестве. В полном тотальном одиночестве. Камиль обернулся и бросил ей на прощание из-под капюшона. «Помните, боги не жалуют тех, кто им подражает». Старенький Туполев трясло, как поезд. Диана пребывала в странном оцепенении. Так часто случается, когда летишь ночным рейсом. Она не замечала ни неудобного кресла, ни света, зажигавшегося и гаснущего по собственному усмотрению, не царившего в дребезжащем салоне холода. В Томске пассажиров высадили на темное поле и отвели в ангар, похожий на лазарет — где пациентов содержат в карантине. Все молча расселись на лавках. Тускло светила свисавшая с потолка лампочка. Диана разглядывала развешенные на стенах черно-белые фотографии. Шахтеры с кирками, рудничные разрезы, напоминающие каньоны, электростанции, олицетворяющие производственную мощь и плановое хозяйство — крупнозернистые снимки были столь реалистичны, что казались испачканными машиной с маской и угольной пылью. Диана взглянула на часы. «В Москве 10 вечера. Значит, в Улан-Баторе 3 утра. Но как ей узнать томское время?» Она повернулась к соседям и задала вопрос по-английски. Никто не откликнулся. Диана повторила попытку с другими пассажирами, но те отмалчивались, пряча лица воротники. Наконец, какой-то старик откликнулся на ломаном английском. «Кто спрашивать время в Томск?» «Я. Мне очень нужно». Мужчина опустил глаза, не пожелав продолжать разговор. Диана заметила свою вытянутую тень на фотографиях шахтеров. Она села на место и внезапно почувствовала острую боль в груди, как будто кто-то со всего размаха кинул в нее острый камень.